Майн Рид. В дебрях Южной Африки. Глава 1 Буры. Гендрик ван Блом был буром. Мой юный читатель, не подумай, что я хочу выразить какое-то пренебрежение к Минхеру ван Блому, называя его буром. На английском языке слово «бур» означает «мужик», «деревенщина». В нашей милой капской колонии бур – это фермер. Назвать человека фермером – не попрек. Ван Блоум и был фермером, голландским фермером – на капской земле, иначе говоря, буром. Буры капской колонии сыграли в новейшей истории заметную роль. Миролюбивые по складу характера, они оказались все же вовлеченными в ряд войн и туземцами Африки, и с европейцами, и доказали своей доблестью, что мирные люди, когда нужно, умеют сражаться не хуже тех, кто весь смысл своей жизни видит в разбойной воинской славе. Буров, правда, обвиняли в жестокости, особенно по отношению к туземцам. Обвинение, пожалуй, справедливое, верно, что они не низвели желтокожих гатентотов до положений невольников. Но в те времена мы, англичане, вывозили из Гвинеи за Атлантику полные корабли чернокожих, а испанцы и португальцы обратили в рабство американских краснокожих. Надо, к тому же, знать и нравы туземцев, с которыми сталкивались капские голландцы. Все что дикарям приходилось сносить от колонистов, казалось милосердием по сравнению с тем, что они терпели от собственных деспотов. Это, конечно, едва ли служит оправданием голландцам, поработившим Готентотов, но если принять в все обстоятельства, то какой же морской народ вправе будет назвать их жестокими? Юный читатель, Я многое мог бы сказать в оправдании капских колонистов, но здесь для этого нет у меня места. Могу только заявить, что, по-моему, буры – люди смелые, сильные, здоровые и нравственные, трудолюбивые и мирные. Они – поборники правды, друзья республиканской свободы, словом, благородный народ. Итак, назвав гендрика ван Блоума буром, Разве я проявил этим пренебрежение к нему? Скорее наоборот. Но Минхер Гендрик не всегда был буром. Он мог бы похвалиться более высоким положением, вернее сказать, лучшим образованием, чем то, которое обычно получает рядовой капский фермер, да к этому и некоторой искушенностью в военном деле. Родился он в метрополии а в колонию – пришел не бедным искателем счастья, а офицером голландского полка, стоявшего тогда в тех краях. Военным он оставался недолго. Некой развощокой из златокосой Гертруде, дочки богатого фермера, приглянулся молодой лейтенант, и он тоже ее полюбил. Они поженились. Вскоре после их свадьбы отец Гертруды умер и большая ферма со всем табуном, с готентотами, курдючными овцами и длиннорогими быками перешла к Гертруде. Это навело ее мужа-солдата на мысль уйти из полка и стать феей-буром, то есть фермером-скотоводом, что он и сделал. Случилось это за несколько лет до того, как англичане завладели капской колонией. К приходу англичан – Гендрик ван Блоум стал уже в колонии влиятельным человеком и фельдкарнетом. Фельдкарнет – начальник бурского конного ополчения, созывавшегося в случае военной опасности или для набега на негритянские территории по своему округу, лежавшему в живописной местности в графстве граф Рейнет. В ту пору он был вдовцом с четырьмя детьми на руках, и его горячо любимой жены, развощокой, Златокос и гертруды, уже не было в живых. История расскажет вам, как голландские колонисты, недовольные правлением англичан, хвастали против них. Бывший лейтенант, начальник ополчения, сделался одним из видных подводителей повстанцев. История расскажет вам далее, что восстание было подавлено, а многие замешанные в нем лица казнены. Ван Блоум спасся бегством, но его прекрасное имение в граф Фрейнете конфисковали и отдали другому. Несколько лет спустя мы застаем его в дальнем округе за великой рекой Оранжевой, где он ведет жизнь трек-бура, то есть фермера-кочевника, который не избирает постоянного пристанища, а переходит со своими стадами с места на место, оседая на время там, где ему приглянутся пастбища и плещется вода. В ту пору я и завел знакомство с Ван плоумом и его семьей. О событиях его прежней жизни я уже успел рассказать все, что знаю, но его история за последующие годы известна мне мельчайших подробностях. Я слышал ее из уст его родного сына. Рассказы молодого человека были очень занимательны и в то же время поучительны. Они явились для меня первыми уроками по зоологии Африки. И вот, мой юный читатель, решив, что и для тебя они окажутся поучительными и занимательными, я излагаю их в этой книге ты не должен видеть в них один лишь вымысел. Все, что ты прочтешь в этой повести о диких животных, об их образе жизни, повадках, инстинктах, ты должен принимать, как списанное из природы. Юный Иван Блом был истинным учеником природы, и на правдивость его описаний можно вполне положиться. Утратив вкус к политике, бывший начальник ополчения жил теперь на далекой окраине, можно сказать, вне границ колонии, потому что от ближайшего европейского поселения его отделяло добрая сотни миль. Его крааль лежал в округе, примыкавший к великой пустыне Калахари, которую называют Сахарой Южной Африки. Местность на сотни миль вокруг была необитаема. Разбросанные тут и там группы бушменов дикарей, почти лишённых человеческого облика, едва ли с большим правом можно назвать населением, чем хищных зверей, рыскающих вокруг них. Я уже сказал, что Ван Блом сделался трек буром. Фермеры капской колонии занимаются по преимуществу разведением лошадей и рогатого скота — коров, овец, коз. эти животные и составляют богатство бура. Но у бывшего повстанца осталось теперь совсем небольшое стадо. Попав в черный список, он лишился былого богатства, а кочевое скотоводство на первых порах не приносило ему удачи. Закон об отмене рабства, принятый английским правительством, распространялся не только на негров вест индийских островов, но и на Готентото в Капской земли. Поэтому слуги Минхера ван Блоума покинули его. Некому было теперь ходить за скотом, и животные стали отбиваться от стада. Иные из них сделались добычей хищников, другие погибли от мора. Табун его – предел от загадочной южноафриканской болезни – конской хвори. А отара овец все таяло, расхищаемое гиенами и гиеновыми собаками, симрами. Так терпел он постоянный урон, пока не осталось у него от силы сто голов лошадей, коров, овец и коз. Все же Ван Блоун не считал себя обиженным судьбой. Было у него три славных сына — Ганс, Гендрик и Ян. Была развощокая, златокосая девочка Гертруда, точный образ и подобие ее покойной матери. Он связывал с ними надежду на лучшее будущее. Два старших мальчика были ему уже помощниками в его трудах. Того же вскоре можно было ожидать и от младшего. Гертруда, или Трейи, как называл ее ласково отец, обещала сделаться со временем отличной хозяйкой. Так что он не был несчастлив, и если иногда с печальным вздохом смотрел на дочку, то лишь потому, что маленькая Трэи вызывала в его памяти образ покойной Гертруды. Нет, Гендрик Ванблом был не из тех, кто склонен впадать в уныние. Неудачи его не сломили. Он с удвоенным рвением принялся заново ковать свое счастье. Ради себя самого он не стремился бы к обогащению. Он удовольствовался бы той простой жизнью, которую до сих пор вел. Но его смущала забота о будущем семьи. Не мог он примириться с мыслью, что дети его так и вырастут среди необитаемых степей и не получат образования. «Нет». Они должны со временем вернуться к людям, должны участвовать в жизни цивилизованного общества. Так он решил. Но как этого добиться? Хотя так называемая «измена» была прощена Ван Блоуму, и он получил право вернуться в пределы колонии, у него не было к тому возможности. Продав свое поредевшее стадо, он не собрал бы достаточно денег, чтобы переехать в город» их едва хватило бы на месяц жизни. Вернуться значило вернуться нищим. Эти размышления поселяли в нем тревогу, но они же придавали ему энергию и зажигали желанием преодолеть все препятствия, ставшие на его пути. Последний год Ван Блоум трудился с особенным упорством. Стараясь обеспечить Назиму кормом скот, он засеял большое поле кукурузы и гречихой, и теперь и та, и другая дали богатые всходы. Его сад и огород тоже цвели и обещали изобилие фруктов, дынь и разных овощей. Словом, тот кусок земли, на котором временно обосновался бывший повстанец, был теперь оазисом в миниатюре. И за дня в день со все большей радостью Ван Блоун взирал на созревающие плоды и посевы. Вновь начинал он мечтать о полном достатке, надеялся, что наступит конец его невзгодам. Увы, то была обманчивая надежда. Ван Блома ждал еще долгий ряд испытаний и несчастий, лишивших его почти всего, что у него было, по-новому определивших весь уклад его жизни. Впрочем, эти происшествия едва ли следует именовать несчастьями, так как в конце концов они имели хороший исход. Но об этом, юный читатель, ты составишь собственное мнение, когда познакомишься целиком с историей приключений Трекбура и его семьи.